Удивительная штука За то время, пока я успела сходить в туалет, умыться и обыскать труп А вымылся, поймал рыбу, выпотрошил ее И поставил жариться на косты И это при том, что я не особо медленно. Ты меня пугаешь Присаживаясь на поваленное бревно, нервно сказала я Да, я монстр Абсолютно спокойно, заявил Чи Дальше мы ели Он быстро и жадно Я крайне осторожно и боясь напороться на кости Причем не только рыбья После обнаружения трупа я нервно оглядывалась, подозревая, что тут труп явно не один. Шиноби с опознавательными знаками на руках одни не перемещаются. Это если бы никаких татуировок не было. Тогда одиночка, а так? «Ты не голодна?» — внезапно спросила Дзаура. «Нас приучают к тому, чтобы в экстремальных условиях мы могли обходиться без еды». Ответила, продолжая вынимать кости из рыбины. Между тем младший господин вынул следующую рыбину из золы. «К тому же я большую часть пути проспала, в отличие от тебя», — напомнила ему. Странная усмешка и сообщение. «Мы переночуем здесь». Я посижу на страже, все равно выспалась, — напомнила об очевидном. Но один пугающий взгляд, и, едва я заткнулась, от Заура в приказном тоне произнес «Ты будешь спать». Я посмотрела на него и поняла, что боюсь». Спать с ним, быть с ним, просто сидеть рядом с ним. Собранный, думающий и заботливый. О таком мужчине можно было бы только мечтать, но его тяжелый, темный, немигающий взгляд. Я вдруг подумала, а если сейчас сюда нагрянет моя команда, что он сделает? Обрадуется и вернется домой, что-то я сомневаюсь. И чем дольше он смотрит на меня, тем сильнее мои сомнения. «Так что с твоей девственностью?» прекратив пугать меня взглядом и, доставая рыбу из листьев, спросила Дзаура: И вот любого другого я бы послала, а его, откровенно говоря, побоялась. У нас, принявшись за продолжение ужина, заговорил Акихира. Тоже есть категория женщин, продающих свою невинность. Ты их видела позавчера в храме увядших лилий. Цветущих поправила я. Адзаура лишь усмехнулся, и вновь посмотрел на меня. Гейши обычно высоко оценивают девственность, но даже будучи девственной, это уже гейши-кей. И сказано было так, что становилось ясно, шлюха, только планирующая продать себя, все равно уже шлюха. Я ощутила, как вспыхнули от негодования щеки, и я знала, что лучше бы промолчать, но молчать не стала. На таких планетах, как Ятори, начала нервно извлекая кости из рыбы. И на некоторых других девственность ценится крайне высоко. А еще очень-очень-очень высоко на патриархальных планетах ценится свободолюбивые девушки с Гаэры. Ведь таким, как ты, Чи, очень нравится ломать тех, кто считает себя равной мужчине, не так ли? отзаура не став комментировать, спросил. И как все это связано с продажей твоей невинности? Я отломала кусочек белого мяса, закинула в рот, медленно проживала и спросила. А на что ты поймал эту рыбу, Акихира? Руками, спокойно, без тени бравады ответил он. Так, значит, не очень хороший пример. Попробуем иначе. Ты знаком с принципом ловли рыбы на удочку, и жующий от Заура жевать перестал. Его глаза прищурились, и этот крайне умный социопат мгновенно уловил фишку. Ты приманка, произнес он, мило улыбнувшись, кивнула в ответ. Чи несколько минут сидел, молча глядя на меня, странным, малообъяснимым взглядом, затем выдал. «Неожиданно». Помолчав некоторое время, затем вдруг задал вопрос. «И много среди вас девственниц?» «Очаровательный у нас выходит разговор». «Среди нас нет», — ответила я. среди из С-класса и десанта полно». «Почему?» «Ну, я бы удивилась, если бы он не спросил». Посидела, ковыряясь в своем ужине, пожала плечами и рассказала, что знаю. У десанта своеобразная подготовка. Они в боевых условиях практически с детства, на стероидах лет с десяти. Ну и так как там в основном идет развитие мозга и боевых навыков, на секс у них нет времени до двадцати пяти лет, то есть до пенсии. «Пенсия в двадцать пять?» — переспросил Чи. Я кивнула и пояснила. Десант прогоняют через систему обучения таким образом, чтобы на выходе они превосходили киборгов практически во всем. И они превосходят. И в физическом, и в интеллектуальном плане. Что касается из класса там изначально идет упор на обучение. И со второго курса времени на романтические отношения уже нет. Так что не успел до окончания первого курса... Потом уже не до этого. Очень внимательно слушающий меня от Заура вдруг произнес... «Ты говоришь о них не как о союзниках. Это неочевидно очевидно, но проскальзывает. Ты ненавидишь спецслужбы Гаэры. Я прав?» Я отвернулась, просто отвернулась и посмотрела на черный дым горящих торфяников, закрывающий заходящее солнце. «Ну же!» — надавила Кихира. Я продолжала молчать, просто молчать, потому что какое у меня может быть отношение к спецслужбам Гаэры Если я с вероятностью сто процентов могу предсказать, что они убьют и Синхая. Рано или поздно, они уже сейчас его убивают, и я иногда думаю, а что было бы не он Киару Макэдл, что было бы тогда? Каким бы он был? Как часто бы улыбался? Как много мог бы совершить, скольких еще спасти? Но тот, кто заменил мне даже не отца, а всю семью, сейчас медленно угасал и от тоски, И это сознание, что он уже ничего не сможет сделать. Мы выбираем, нас выбирают. Она сделала свой выбор, и он был не в пользу Синхая. «Так значит, ты девственница, потому что готовилась стать наживкой для работорговцев?» — спросил Чи. Я посмотрела на него, сидящего от меня через костер, и поняла, что не хочу об этом думать. «Не хочу, просто не хочу». Не хочу, потому что иначе придется признать, что я хотела быть идеальной дочерью для Иссенхая. Идеальный, такой, как Керан Макварас. Такой, как Сейли Эринс для Багора. Хотела быть правильной, достойной гордости и восхищения. Хотела, чтобы шеф был счастлив. «Да», — ответила я от Заура, — «именно поэтому». «Ты лжешь», — каким-то образом мгновенно определил он. Я посмотрела в его пугающие темные глаза и улыбнулась. «Мы на болотах, у меня две капсулы с транквилизатором, от Заура не спал двое суток, а значит, действуем по следующему плану. Связь с синхаем капсулу в тело монстра и просто немножко подождать, пока прилетит слепой». «Все мы немножко лжем», — уклончиво ответила я. «И чаще всего мы лжем сами себе». Отслеживать реакцию чина, сказанное мной, я не стала. Поднялась и ушла к ручью.